Вторая группа прошла по реке Печоре и обнаружила лишь единственный след, оставленный экспедицией Пелицына, и то в нижнем течении. Нашелся старик, который вспомнил, что в 23-м году он вместе с отцом отвозил на мотоботе то ли 8, то ли 9 человек вверх по печоре до деревни Курова, которая относится уже не к Архангельской, а к Вологодской области. КОМИ АССР тогда входила в ее состав. Будто бы у этих людей была какая-то строгая бумага, по которой сельсоветы были обязаны предоставлять им лодки, подводы и даже верховых лошадей. Установить, был ли такой мандат у экспедиции, оказалось невозможным, поскольку документов об организации ее, снаряжении, экипировке – В архивах почему-то не сохранилась. Неизвестно даже было, кто конкретно формировал ее, ставил задачу и кто из Совнаркома давал добро на ее отправку. Конечно, посылалась она наверняка с сведомо Дзержинского и в строгой секретности. Однако и при таком раскладе все равно должны были сохраниться материалы, которых хотя бы косвенно визами, справками, расписками. О ней говорилось, зато в архивах было найдено толстое дело об исчезновении экспедиции, многочисленные пространные допросы родных и знакомых членов экспедиции, рыбаков, советских и партийных работников, ГПУ лихорадочно и настойчиво пыталось дознаться, кто из девяти человек остался в живых. На протяжении 10 лет. В дело подшивались оперативные данные о розыске, о наблюдении за семьями, пока большая их часть не была арестована и отправлена в лагеря. Когда Русинову разрешили ознакомиться с этим делом, его поразила надпись на папке Хранить вечно. В начале 1978 -го года Печорские разведчики вернулись в Москву. И скоро в институте появился их отчет с подробными рекомендациями и выводами. Сухопутная же группа оставалась до весны, чтобы собрать сведения о количестве въезжающих в регион всевозможных экспедиций туристических групп и отследить весеннюю миграцию местного населения, связанную с летними станами на лесоповалах и химподсочке. Русинов по молодости немного завидовал работе разведчиков, хотя знал о ней лишь по поступающим от них материалам. Эти люди годами жили под чужими именами, были вольными и свободными в поиске и как бы успевали проживать несколько жизней. По крайней мере, так им казалось. И неожиданно в мае связь с ними прервалась. Разумеется, служба работала самостоятельно, и в институте узнали об этом с большим опозданием, когда вдруг уже приготовившаяся к выезду экспедиции, получила отбой. Пока лаборатория Русинова все лето, теряясь в догадках, из-за срыва плана занималась черти чем, служба искала своих пропавших сородичей. Можно было представить, Сколько согнали в регион тех самых разведчиков, оперативников, работников милиции, ибо в этом Бермудском треугольнике бесследно пропала вторая экспедиция. Территория была огромная, и, конечно же, если захотеть, можно что угодно спрятать или спрятаться. Но какой смысл профессиональным разведчикам, молодым людям, которые... У себя в стране, по всей вероятности, проходили обкатку перед работой за рубежом, выбрасывать такие финты. Подобный добровольный поступок объяснить было невозможно, и потому служба искала другие причины. Версия, что разведчики обнаружили тайник с сокровищами Варвар, взяли ценности и с ними сбежали, отпадала ибо в точности повторяла версию по первой экспедиции Пелицина. В это никто не верил сейчас. Но и вторая версия практически оказалась аналогичной той, которую выдвигали в связи с 23-м годом. На сибирской стороне Уральского хребта был знаменитый Ивдель, лагерное место, откуда весной 78 было совершено два побега заключенных группами до четырех человек. Одна группа захватила оружие, отобрав карабин у охраны нефтебазы, а потом уже при помощи него в какой-то деревне было отнято два охотничьих ружья. В течение месяца оба побега ликвидировали, заключенных частью выловили, частью постреляли и теперь добивались от живых признания в убийстве двух орнитологов, которые вели наблюдение за перелетом птиц. Под такой легендой работали исчезнувшие разведчики. Пойманные зэки были переправлены в Москву в ведение КГБ.